132. Пиши, друг, друзья, в этот день надо вспомнить всех тех, кто к свету стремится, а тех, кто внизу и тех, кто вверху, дабы объединить всех стоящих на лестнице света и привет им послать, далеким и близким друзьям. Слово «друг» и «друзья» заменяет нам слово «другое». Одно от будущего, другое от прошедшего. Мы идем в будущее, и слово «друг» и «друзья» пусть будет нам словом зовущим под знамя владыки, под знамя дружбы и единства всех народов земли, в свете владыки Майтреи.